Так вы, ясно-вельможные паны, нас не гоните. Лучше корзины спустим со стен с жемчугом али золотом ночью. Я людей знаю, не устоят. Хоть хлеба туда да положат. Орлова послушали, корзины опустили. Подняли, пустые. Ждали еще день. Потом собрали всех бояр, велели идти. Хочешь на Красную площадь к казакам — Хочешь через Троицкие ворота к Пожарскому?» Обернули бояре ноги, распухшие от сынги парчой, надели богатые шубы, взяли иконы, вышли, рыдая на мост, к широкой, без крыши кутафии башни. Плакал Михаил Федорович Романов. Скрепили два подъемных моста, опускаясь по бокам башни. Набежали казаки. Нижегородцы бояр не отдали, позволили только раздеть. Романова встретить пришли люди от Трубецкого и от Лыкова. С боярами вместе вышел Конрад Буссов в священническом облачении. Его не убили, только начали попрекать ересью. Гришка Орлов побоялся Пожарского, пошёл на сторону Яузы, и его казаки разнесли на саблях. 27 октября, 7 ноября нового стиля, открылись ворота Кремля. Струс вышел со своим войском к Трубецкому, будилок пожарскому, которого недавно позорил в письме. Казаки хотели ворваться в Кремль, чтобы посмотреть, что там осталось, Миноч не позволил. Вошли в Кремль немногие люди. Везде грязь, обрывки дорогих материй, Каменья, книги. В палатах стоят серебряные бочки с золотыми обручами. В них насолена человечина. Разобрали вещи. Те вещи, что не из государственного хранилища, отложили особо. Сосчитали казаков. Было их 11 тысяч. Между ними разделили доспехи, ружья, сабли, а также найденные в Кремле деньги. Каждый казак получил деньгами и ценными вещами по 8 рублей. Кремль вымоли. Люди в ополчении жалование получили, а крестьянским отрядам денег не дали, но позволили строиться в Москве, не платя 2 года налогов, и начали строить в Белом городе новые дома. На краю чужой земли Счастлив, кого ваш взор внимание удостоит, кто сердце бахвальство любовь в себе присвоит. Пушкин, Борис Годунов. Не дойдя ещё до Астрахани, Волга распадается на протоки. Однако около города река ещё широка. Проходит Волга мимо Астрахани, и чем ближе к морю, тем мельче она. И тем больше в ней камыша. Лежит Астрахань на луговой стороне Волги. Астраханский кремль стоит на зайчьем бугре. Стоит на том бугре еще безродная слобода или Сиротское местечко. Живут в ней беглые люди из России, никакого родства не помнящие. Астраханский кремль построен при Борисе Годунове. В то время было постройки 25 лет. Кремль немал, в нём есть каменные палаты и подземные погреба с кирпичными сводами. Сама Астрахань город богатый, торгует шёлком, на рынках здесь много пряностей, тканей и дорогих камней. Едут отсюда икра и рыба. Сверху приходит по Волге большие баржи с лесом и хлебом и разными товарами. По Хвалинскому морю приходят персидские корабли. Путь на Россию охраняется крепостями, поставленными по берегам Волги. Живут здесь между Волгой и Доном казаки, и на другой реке Яйке, что впал в Каспийское море, тоже живут казаки. Есть ещё русские люди и на те реке. За морем живут персияне, у них крашеные бороды, царство их великое. Через Хвойнинское море путь на Помир Запомером богатая Индия. В Астраханском Кремле сидят Иван Мартынч за рудский с Мариной. Прибежали они сюда через степь